глава 19. Я встретилась с Лорой в центре города, на тесной улочке, где стоящие ровными рядами кирпичные многоквартирные дома загораживают утреннее солнце. Кафе, куда Лора пригласила меня позавтракать, Было со вкусом отделано чёрно-белой шестиугольной плиткой и зеркалами в бронзовых рамах. Столы из глянцевого дерева были окружены стульями с кожаной обивкой. На тарелках лежали толстые ломтики тостов и жареных яиц. Я обводила взглядом зал в поисках лоры, пока не заметила её на табурете у барной стойки, обращённой к улице, где движение прохожих и машин сливалась в единый узор дневной жизни города. После концерта в Red Hook'е Лео пригласил меня переночевать у него, но у меня не было времени помыть голову. Моя одежда всё ещё пахла застоявшимся дымом сигарет. Та самая одежда, в которой я стояла в кулисах сцены, наблюдая за тем, как другие артисты готовятся к своему выступлению. Выскочив из квартиры, чтобы встретиться с Лорой, Я собрала волосы в хвост, мои кудры слиплись, и мне не хотелось их расчесывать. Я хотела запомнить, как Лео наматывал их на указательный палец, прежде чем зарыться в них и сказать, что я поеду с ним. И это не было вопросом. Мы с Лео не говорили о том, что было между нами. И иногда я задавалась вопросом, были ли у него другие женщины в другие ночи в той же самой постели. Но мне было легко игнорировать эти мысли. Я всё равно не хотела заниматься сексом с Лео каждую ночь. Да и Рэйчел не допустила бы этого. «Ты выглядишь...» — Лора отпила кофе. «Помятый». Я посмотрела на своё платье, которое всю ночь пролежало скомканным на полу. В квартире Лео было только маленькое зеркало над раковиной в ванной. Но я знала, что замечание Лоры было правильным. Я провела рукой по передней части платья, как будто этого было достаточно, чтобы убрать складки. «По крайней мере, ты получаешь удовольствие от жизни в Нью-Йорке», — сказала она. «Садовник из Клойстерса», — объяснила я. «Мы...» Лора кивнула. «У меня тоже был садовник из Клойстерса, когда я только переехала сюда». Я опустила взгляд на меню. Я сомневалась, что Лора привела меня сюда лишь за тем, чтобы поговорить о моей или её личной жизни. Хотя я отчётливо помнила её парня в уитман колледже футболиста, который беспрерывно курил между занятиями и всегда носил в заднем кармане потрёпанный экземпляр вопля. «Вопль» — поэма Александра Гинсбурга, 1955. Мне было интересно, чем он сейчас занимается, и я никак не могла вспомнить его имя. «И так», — произнесла я, заказав стопку блинчиков, за которыми наблюдала всего минуту назад. «Как дела в еле?» «Все хорошо», — ответила Лора, заполняя тишину, прижавшись плечом к моему плечу. «Я сожалею о Патрике», — говоря это, она вглядывалась в мое лицо. «И сожалею, что не знала о твоей работе там. Я бы...» Она подняла плечи, потом расслабленно опустила их. Я обиделась на то, что она пытается играть роль старшей сестры, в то время как последние два года в олла я была предоставлена сама себе и не слышала от неё ни слова. Я даже написала Лори с просьбой дать мне какой-нибудь совет, когда получила отказ из ели, но она так и не ответила. Конечно, это было неприятно. Меня легко было покинуть и забыть. Но теперь, когда мне удалось пробить себе путь обратно в её мир, мы снова сидели за поздним завтраком, как ни в чём не бывало. «Это мы с Рэйчел нашли его», — сказала я, позволяя словам повиснуть между нами. «Энн». Но я покачала головой, отмахиваясь от лоры и воспоминаний. «Мы преодолеваем это. Я преодолеваю. Тяжелее всего пришлось Рэйчел, я думаю». Она знала его дольше всех. «И какие у тебя с ней отношения?» «Что ты имеешь в виду?» Возможно, в моём голосе прозвучала вызывающая нотка, потому что Лора подняла руку, едва ли не положив её на моё плечо, но потом предпочла вернуть её на колени. «Я просто имею в виду...» — она вздохнула. «Она хорошая коллега. Поддерживает тебя?» «Она больше, чем коллега», — уточнила я. «Она подруга». Вчерашнюю резкость Рэйчел в галерее и объясняла тем, что все мы, она, я, Лео, находились в состоянии сильнейшего стресса. Одного эпизода, одного неудачного момента было недостаточно, чтобы перечеркнуть лето, которое мы провели вместе. «И ты не заметила никаких...» Лора подняла руку и неопределённо помахала ею, подчеркивая паузу, «Странностей?» Кроме смерти нашего куратора, я не хотела, чтобы это прозвучало как ехидство, но Лора уловила мою мысль. Я спрашиваю об этом, потому что, когда Рэйчел училась в еле, кое-что произошло. Я подумала о родителях Рэйчел. и знала, как подобные потери может изменить весь твой мир. В середине первого года моей учебы в Йелем, когда Рэйчел была на подготовительных курсах, умерла ее соседка по комнате, сказала Лора. Она выпала из окна. Они жили на третьем этаже Брэнфорда, старого исторического здания. Все были потрясены, потому что многие оконные рамы в этом здании были наглухо запечатаны и закрашены в течение десятилетий. Выглядело невероятным. что кто-то вообще смог открыть окна. Но Рэйчел каким-то образом это удалось. А сразу после рождественских каникул её соседка по комнате прыгнула или упала. Лора сделала глоток кофе и посмотрела на меня. Или её толкнули. «Боже мой, бедная Рэйчел!» Оказалось, что они были соседками по комнате с начального курса. Они были близки, но на следующий день после её смерти Рэйчел... «Все скорбят по-разному», — перебила я, не желая слышать критику поведения Рэйчел после смерти соседки. По крайней мере, я ожидала, что это будет критика. «В том-то и дело, Энн. Я не думаю, что она скорбела. Я думаю, она торжествовала». Я подумала, кто такая Лора, чтобы судить об этом? Я знала, насколько сложно людям, не пережившим потерю близкого человека, понять, каким ужасным, странным образом это меняет твой мир. Мы с Рэйчел понимали, что нельзя осуждать кого-то за то, как он скорбит. «У неё было алиби?» — спросила я. Лора кивнула. «Она была в городе». «Тогда почему ты предполагаешь, что Рэйчел толкнула её?» «Есть не один способ толкнуть кого-то», — тихо сказала Лора. Я уже собиралась сказать, что не видела ничего подобного в поведении Рэйчел, когда Лора продолжила. И дело было не только в этом. У неё была привычка плохо обращаться с другими людьми. Однажды я видела, как она кричала на другого ученика. Она именно кричала. Кричала так громко и неразборчиво, что я могла уловить только обрывки фраз. Она повторяла «ты не знаешь, ты не знаешь». Я спросила об этом другого аспиранта, который проработал в еле дольше меня. И тот рассказал, что у Рэйчел была непростая история. Судя по всему, на первом курсе она обвинила аспиранта-мужчину в том, что он искусственно занизил ей оценку, потому что она не хотела с ним спать. Никаких материальных доказательств не было, только её слово против него. В итоге ему пришлось покинуть ель. А этой весной на вечеринке кафедры она обличила женатого профессора в том, что у него был роман с его студенткой. Лора сделала еще один глоток кофе. «Все в еле знают, что она умна, очень талантлива, но...» Лора сделала паузу. «Она, к тому же, довольно неуравновешенная. Я живу в ее квартире. Я заявила это не только для того, чтобы опровергнуть опасения Лоры, но и для того, чтобы подтвердить собственную храбрость. эн и мы работаем вместе с тех пор, как я приехала. Рэйчел не работает вместе с другими. Работает. Нет. Ты считаешь, будто вы работаете вместе. Но, уверяю тебя, Рэйчел видит это по-другому. Пришла официантка с нашими завтраками. но голод, который я чувствовала, уходя из дома Лео, исчез. эн мягко произнесла Лора, — «ты никогда не задумывалась, почему Рэйчел выбрала тебя». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что ты добрая. Ты здесь недавно. Тебе хочется всем угодить. Ты хочешь сделать себе имя. Но ты не понимаешь, с каким человеком ты связалась. В каком мире она живёт. Какой она человек?» Рэйчел подставит столько людей, сколько потребуется, лишь бы получить то, что она хочет. В самые мрачные дни моей жизни меня посещала эта мысль. Лора была не первой, кто доказал мне, что меня легко бросить. И мне казалось, что для Рэйчел будет достаточно легко оставить меня в стороне, если дела пойдут туго. В конце концов, я была новой сотрудницей, чужаком. Я часто задавалась вопросом, «Смогу ли когда-нибудь стать кем-то еще?» Но я также училась тому, что пока еще не поздно позаботиться, в первую очередь, о себе. Мы с Рэйчел были подругами. Мы были заговорщицами и сотрудницами. Но Лора сказала мне то, что я уже знала. Мне нужен план на случай непредвиденных обстоятельств. Я изучала столовые приборы и белые салфетки — которые принесли вместе с завтраком. «Люди говорят, будто она как-то причастна к смерти Патрика», — спросила я. «Я не знаю, говорят ли люди об этом, но я это говорю. Я говорю это тебе прямо сейчас. Я думаю, что это сделала она». Лора подождала немного, прежде чем спросить. «А ты так не думаешь?» «Нет», — ответила я. Рейчел, насколько я знала. не была настолько неаккуратной. Она была дотошной и методичной. Убивать Патрика на моих глазах, на глазах всего музея, было не в стиле Рэйчел. Ты не знаешь её настолько, как тебе кажется. А ты никогда не задумывалась о том, что, возможно, это не так. Я с удивлением услышала, как повысился мой голос, как яростный клокочущий звук рвётся из моего горла. Лора положила руку мне на плечо. «Тебе следует уйти из Клойстерса». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что работа с Рэйчел Мондрей ни для кого из моих знакомых не закончилась хорошо. На твоём месте я бы начала искать новую работу. Сегодня же». Я едва не рассмеялась. Это было невозможно. Покинуть карты, работу и рукописи Клойстерса? Оставить переводы моего отца и бумаги Линграфа в руках Рэйчел? Моя главная надежда на предстоящий год заключалась в том, чтобы удержаться. Уйти сейчас означало бы только одно. Мне пришлось бы вернуться домой и забыть обо всём этом. Не только о своих амбициях, но и о самих работах. А я не хотела этого делать. и Я намерена была остаться. «Разве ты не заметила закономерность, Энн?» «Смерть тянется за Рэйчел. Она следует за ней повсюду. Это не может быть просто совпадением». «У неё плохая карма», — согласилась я. «Но при этом знала, что это может быть и что-то другое, чем я не готова была поделиться с Лорой. Поэтому продолжила. Не думаешь ли ты, что если бы Рэйчел систематически убивала близких ей людей, «Кто-нибудь уже заметил бы это? Ты не думала о том, что она тоже может быть жертвой?» Лора сложила руки на коленях. «Я думаю, возможно, она и то, и другое», — отозвалась она. «Может быть, и Патрик...» — пожала плечами и не договорила оставив этот неуклюжий намёк висеть в воздухе. «Я просто хочу быть уверена, что с тобой всё будет в порядке». Я не смогла удержаться и посмотрела на Лору. пока доставала из бумажника несколько купюр и оставляла их на барной стойке рядом с нетронутым завтраком. Она казалась искренней, но я не могла доверять той, которая бросила меня, когда я больше всего в ней нуждалась. «Рэйчел научила меня заботиться о себе», — сказала я, вставая из-за барной стойки. эн если тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится...» Я повернулась, не дойдя до двери, Злясь, что предложение поступило именно сейчас. Сейчас, когда мне ничего не было нужно от Лоры. Разве ты не предлагала мне то же самое перед отъездом из Уитман-колледжа? Если тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится... Мне действительно было нужно кое-что, Лора, задолго до того, как я приехала в Нью-Йорк. Мне нужна была ты. Мне нужен был друг. Она открыла было рот, но я не была готова выслушивать её оправдание. Что ж, теперь у меня это есть. Во время поездки в метро я, покачиваясь от движения вагона, стояла напротив группы школьниц, которые сгрудились вокруг одного телефона, смеясь и показывая пальцем на то, что разворачивалось на экране. Я уже понимала, как они распределяют роли в группе. Умная, красивая, нервная. Возможно, именно поэтому мне никогда не удавалось найти хорошую компанию друзей. Ни одна из ролей мне не подходила. И теперь, став старше, я не была достаточно пластичной, чтобы лепить из себя кого-то другого. Нью-Йорк научил меня, что теперь уже не важно, подхожу ли я на стандартные роли. Я предпочитаю выделяться. Входя в Клойстерс, я всегда чувствовала себя так, будто оставляю современный мир за дверью. Меня встречал лабиринт каменных стен ручной кладки и готических арок, ребристых сводов и узких коридоров. Трудно было представить, что за этими прохладными стенами, несмотря на томное летнее солнце, стремительно и ярко проносится и сверкает жизнь города. Слово «клуатер» в конце концов произошло от латинского «клаудера», что означает «закрывать». Здесь мы закрылись от остального Нью-Йорка. То, что сказала Лора, всё ещё маячило на краю моего сознания и мучило меня. И хотя я хотела, чтобы исследования и библиотечная обстановка позволили мне вернуться в мир открытий, я обнаружила, что пролистываю страницы, не замечая прочитанного текста, а мой разум блуждает по каким-то потаённым тропинкам. Прогулка по галереям, — решила я, — поможет мне развеяться. Было нечто особенное в возможности рассматривать произведения искусства всякий раз, когда тебе захочется. Череда случайных индивидуальных впечатлений, которые складывались в более полную картину. Сейчас, когда мы посещали другие музеи в городе, меня раздражало то, что я, как туристка, должна за один раз рассмотреть все детали произведения. Смогу ли я уловить тонкие тени на картине «Тинторетта», заметить, как Мане строит свою работу, если у меня на это есть лишь несколько минут, один день? Работа в музее породила ощущение знакомства в прямом смысле этого слова. Экспонаты Клойстерса стали для меня как родные. Я прошла по галереям, кивая сотрудником охраны, и направилась в сады, надеясь встретить Лео. Но так как удача не свела нас с ним, пока я бродила по мощенным дорожкам и задерживалась у Лаванды и Мелиссы, я решила пройти под крайней готической аркой в Клуатре Боннефон и направиться к садовым сараям. Свернув за угол, я увидела их. Лео, руки которого были засунуты в карманы. Рейчел. которая скрестила руки на груди. И несмотря на то, что они находились рядом, их тела словно отстранялись друг от друга. Я была слишком далеко, чтобы расслышать, о чём они говорят, но по их лицам, по напряжению, с которым слова слетали с их губ, я поняла, что они спорят, о чём я не могла сказать точно. С минуту я стояла там, в обрамлении готической арки. держась руками за обе стороны проёма, и наблюдала за ними. Ветер прижимал моё платье к ногам, и, возможно, именно этот трепет ткани привлёк их внимание, потому что в какой-то момент они повернулись и увидели меня. Лео даже не кивнул в знак приветствия, просто пошёл обратно в сарай. «О чём вы говорили?» — спросила я, когда Рэйчел присоединилась ко мне. «Ни о чём», — ответила она. «Мы просто обсуждали расследование. Я не хотела болтать там, где нас может услышать Мойра». Я заметила, что Рэйчел всё ещё держала в руках свою сумку, которую она обычно первым делом бросала в библиотеке. «Где ты была?» — спросила она. Я махнула рукой. «Ах, встретилась с подругой из Уитмана, чтобы выпить кофе». «С Лорой?» «Угу». «А вчера вечером ты была у Лео?» Я решила, что это лучше, чем приходить поздно и включать свет. Я бы не возражала. Я запомню. «Без тебя мне становится одиноко», — Рейчел повернулась и пристально смотрела на меня, пока мы шли, точно ощупывая взглядом моё лицо. «Ну, вряд ли Лео захочет, чтобы я так часто оставалась у него», — сказала я. «Не делай этого. Не унижай себя». Он будет счастлив, если ты будешь проводить с ним каждую ночь». От её слов мне стало одновременно тепло и неловко, но я просто произнесла «спасибо». «Знаешь», — сказала Рейчел, придерживая передо мной открытую дверь библиотеки, — «Лео прикольный, но он также может быть настоящим засранцем, имея это в виду». Я кивнула и подумала, что уже знаю это. И если ты когда-нибудь захочешь выпить кофе, тебе не обязательно ехать через весь город, чтобы встретиться с Лорой. Мы можем пересечься с ней по дороге сюда, или она может прийти к нам домой. Я знаю её совсем немного. Всё в порядке, — отмахнулась я. Не думая, что мы с ней будем часто встречаться. На это Рэйчел улыбнулась. Что ж, предложение в силе. Войдя в библиотеку, она достала из сумки коробку с картами, и положила их на стол. «Я просто сделаю быстрый расклад, ладно?» — попросила я, потянувшись за картами. Было что-то такое в этих гаданиях, что успокаивало нервы и приносило ясность. Как будто в мрачные моменты, когда не было видно ничего вокруг, карты могли направлять меня. Рэйчел подтолкнула их в мою сторону, и я разложила их веером, вытащив три. На первой была изображена женщина, переливающая воду из сосуда в водосборник. Мы ассоциировали эту карту с умеренностью, одной из двенадцати добродетелей Аристотеля, потому что композиция была посвящена балансу и гармонии. После карты «Умеренность» я вытянула двойку мечей и королеву кубков, олицетворяющую интуицию. Я спрашивала карты о Рэйчелл, И мне казалось, что каждый раз, когда я это делала, в полученных результатах обнаруживалась некая тьма. Пусть даже она маячила только на периферии, одиночная или перевёрнутая карта. Меня всё больше угнетало то, чего я до сих пор не могла понять. И карты говорили что-то и обо мне. Хотя я спрашивала о Рэйчел. Когда я подняла глаза от расклада, Рэйчел смотрела на меня. «Что там написано?» «Каждому что-то свое», — проговорила я, постучав костяшками пальцев по тяжелому дубу стола, чтобы не сглазить. Но я запомнила этот расклад. Шелушащаяся краска и крупинки сусального золота словно отпечатались на внутренней поверхности моих век. Двойственность этих двух качеств. Терпение и гармония сдержанности. Интуиция, которой я должна была доверять, но которая посещала меня лишь самым непредсказуемым образом.